Нужный дом нашли довольно быстро. Выглядел он весьма респектабельно. Конечно, встречаются и получше, с закрытыми дворами, подземным паркингом и даже бассейном, но и этот ничего. Расположен в самом центре. Улочка тихая, дворик зеленый, хоть и не огорожен. Места для парковки во дворе не оказалось, и машину пришлось приткнуть возле риэлторской конторы в соседнем доме. — Мы пойдем вдвоем, — заявил Олег, — стоило мне заглушить двигатель. Я думала, он имеет в виду себя и Костю, но ошиблась. Я частный детектив, Лена моя помощница. «Запарился я в машине сидеть», — заныл Костя. «Пусть Ленка здесь остается, а я с тобой пойду». «Пожалуйста», — пожала я плечами. «А если секретарша ей про нас рассказала», — напомнил Олег. «К тому же присутствие женщины всегда действует успокаивающе. Ты просто на нее запал», — фыркнул Костя, а я с интересом покосилась на Олега. «Дурак». Отмахнулся тот и вышел из машины. Костя фыркнул вторично и отвернулся к окну. Я малость замешкалась, а Костя вдруг открыл окно и язвительно заговорил, обращаясь к коллегу. «Между прочим, вдова — бывшая стриптизерша, а такие девицы неплохо разбираются в людях». «И что?» — усмехнулся сыщик. «Тут необходим особый подход. Надо вызвать у нее доверие, расположить. Очень сомневаюсь, что у тебя получится. Это же не морду бить. Здесь талант нужен». «Намекаешь, что дамочке не мой профиль, а ты, и само собой, по этой части мастер». «Я актер», — с достоинством заявил Костя. «И могу сыграть кого угодно». «Чего его так тянет к вдовице?» — терялась я в догадках. А вслух сказала. «Решайте быстрее, кто идет, кто остается». «Ладно», — неожиданно согласился Олег. «Иди ты. Ваша задача — выяснить, что ей известно о делах мужа». Костя выпорхнул из машины, надел солнцезащитные очки, чтобы скрыть синяк Взглянул на себя в зеркало и приосанился. Я закатила глаза, не желая вслух выражать мнение о его приготовлениях. А Олег, подойдя ко мне, шепнул. «Вся надежда на тебя. Этот павлин через пять минут забудет, зачем его послали». Олег вернулся в машину, а мы направились к подъезду. Я чувствовала легкое беспокойство. Не из-за миссии, возложенной на меня, а из-за возможных последствий от встречи с вдовой. «Чего доброго полицию вызовет, и разбирайся с ними». Не зря Олег так подозрительно быстро согласился. Я оглянулась. Сыщик наблюдал за нами, улыбался ободряюще и даже помахал мне рукой. «Первую скрипку веду я», — начальственно изрек Костя. «А ты помалкивай, пока не спросят». Он пригладил волосы и откашлялся. «Наверное, в роль входит», — решила я, и вслед за Костей замерла перед дверью подъезда. Он уставился на запертую дверь, не ожидая подобного препятствия. Потом недовольно взглянул на меня — Точно это целиком и полностью моя проблема. 28 восьмая квартира, подсказала я, кивнув на домофон. Кто? Буркнул голос. Ни мужской, ни женский, когда Костя набрал номер. Госпоже Мальцевый, ответил он. Дверь открыли. Я сказала, прошу. Костя гордо вскинул голову и шагнул в подъезд. Пока мы поднимались по лестнице, он то ли молился, то ли готовил вступительную речь. Губы его шевелились, а вот про меня он вроде бы забыл. Я плелась сзади, гадая, как вдова отнесется к нашему визиту. По мнению секретарши Мальцева и Ирины, бывшая стриптизерша умом не блистала, а замуж вышла по расчету, так что мужа, скорее всего, не очень-то жаловала. Тут меня обуяли сомнения, а еще угрызение совести за предвзятое отношение к вдове. По расчету она замуж вышла или нет, но супруга лишилась, и как-то выходило, что не без моего участия. Труп я прятать помогала, и как ни крути, вина моя в ее теперешнем положении очевидна. Заниматься самобичеванием длительное время не пришлось. Мы оказались перед нужной дверью. Костя вновь откашлялся и широко улыбнулся, услышав, как щелкнул замок. На пороге стояла женщина лет сорока в коротких трикотажных брючках и футболке. На добродушном лице не намека на интерес к незваным гостям. Стриптизерши так не выглядят. Хотя кто их знает? В конце концов, она бывшая стриптизерша. Милая женщина, которая лишилась мужа. Успела я подумать с печалью, а я пришла ей голову морочить. «Простите», — нараспев произнес Костя, — «Екатерина Григорьевна, это...» «Туда», — ткнув пальцев за свою спину, равнодушно произнесла женщина и чуть посторонилась, пропуская нас в квартиру. Захлопнула дверь и пошла в кухню, вторично ткнув пальцем в нужном направлении. Разуться нам не предложили, а Костя бодрым шагом устремился вперед. Я за ним и через мгновение оказались в гостиной, двустворчатые двери в которую были приоткрыты. Возле окна спиной к нам стояла шатенка в короткой юбочке и туфлях на высоченных каблуках. Ростом она и так отличалась завидным, а каблуки его значительно увеличивали, и вдова запросто могла бы подвязаться в роли дяди Степы на детском утреннике. Топ алого цвета доходил до половины спины, демонстрируя довольно расплывшуюся талию. Чтобы носить такие тряпки, девице следовало похудеть килограммов на десять. Тут я вспомнила, что тоже собиралась сесть на диету. Но любимые пирожные стали непреодолимым препятствием к безупречной фигуре. Вздохнула и поспешила себя успокоить. В моем-то случае дело обстоит не так уж плохо. Екатерина Григорьевна разговаривала по-мобильному, совершенно не замечая нашего присутствия а я перевела взгляд с ее дородной фигуры на прочие предметы. Гостиная хранила следы былого великолепия. Дорогая мебель, но полки витрин по большей части пустые. Ремонт когда-то влетел хозяину в копеечку, однако было это лет десять назад. На стенах остались прямоугольные отпечатки в тех местах, где раньше висели картины. Роскошный диван успел обтрепаться. Екатерина Григорьевна, между тем, запальчиво произнесла, продолжая разговор. «Что ты мне вкручиваешь?» Костя, которому не терпелось выйти на сцену, деликатно кашлянул. Хозяйка резко повернулась, буркнула «извините» и убрала мобильный в карман юбки. «Вы кто?» — спросила Сердито и пошла нам навстречу, возвышая голос. «Надька, сколько раз тебе говорить? Кого попало, в квартиру не пускай!» Стало ясно. Нас сиюминутно выставят за две, и Костя так и не успеет показать себя во всем блеске. Должно быть, он тоже это понял. Сделал шаг вперед и буквально простонал. «Екатерина Григорьевна, умоляю выслушать!» Тут он изобразил замешательство и продолжил. «Мы не могли встречаться раньше?» «Нет, такое лицо я бы запомнил». «Ну, конечно, вы очень похожи на одну актрису!» Забыл ее фамилию. Екатерина Григорьевна замерла, приглядываясь к нему. Следы чужих ударов на физиономии нашего актера, которые очки до конца не скрывали, вызвали сомнение. У меня бы уж точно, но женщины обожают комплименты и готовы потратить время, чтобы выслушать их до конца. Божественной красотой хозяйка похвастать не могла, хотя попытки улучшения собственной внешности были лицо Извините за каламбур. Губы пельмешки, ботокс и подозрительно курносый нос. Брови вздернуты на недосягаемую высоту, глаза с татуажем и ресницами такой длины, что при желании их можно заплетать в косы. Однако было у нее одно неоспоримое достоинство. «Бюст четвертого размера». «Хотя, кого сейчас бюстом удивишь?» «Я пришел по просьбе вашего супруга. Позвольте ручку». Костя сгробастал руку вдовицы и смачно к ней приложился. Вдовица нахмурилась. «Простите, я не представился. Кривцов Олег Евгеньевич». Щелкнув каблуками и, стоя на вытяжку, сказал Костя. «Для вас просто Олег. Частный детектив. А это моя помощница, Леночка. Могу я увидеть Степана Ильича?» «Частный детектив?» — переспросила Екатерина. «Зачем ему частный детектив?» «Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Степан Ильич дома? Нам было назначено на это время». «Садитесь», — точно решившись на что-то, предложила вдова. Мы поспешно устроились на диване. Хозяйка опустилась в кресло, закинула ногу на ногу и достала сигарету из пачки, лежавшей на журнальном столике. Костя тут же подскочил зажигалкой. «Я так понял, о нашем визите он не предупредил», — задал вопрос Костя, когда вдова закурила. «Вот именно», — с обидой кивнула Екатерина Григорьевна. «Вам-то он что сказал?» «Степан Ильич позвонил мне два дня назад с предложением на него поработать. Что-либо объяснять по телефону отказался. Мы договорились встретиться, но не в его или моем офисе, а здесь, в вашей квартире. Меня это удивило, однако он настаивал. Вот, собственно, и все». «А вы вообще чем занимаетесь?» «Какими делами?» «В основном бракоразводными». Вдова свела брови у переносицы. «Как видно, кто-то из его клиентов нуждался в моем содействии», поспешно добавил Костя. «Я испытываю неловкость, отнимая ваше время. Может быть, мне стоило сначала позвонить вашему мужу?» «Позвоните. Его мобильный отключен, его уже сутки нет дома. На работе тоже нет. И где он, я понятия не имею». Костя тоже нахмурился, с недоумением глядя на вдову. «Как же так?» «А вот так!» — отмахнулась она. «Нигде нет. Ни его, ни машины. Вот скажите, куда ему деться?» А он взял и попросту исчез. «Дурдом какой-то!» Вдова потушила сигарету и принялась грызть ногти, совершенно она забыв. «А вы дорого берете?» — повернулась она к Косте. «Если вы частный детектив, найдите мне этого стервеца. Где-то он должен быть». «Для такой женщины, как вы, я готов работать за чисто символическую сумму, но мне понадобятся кое-какие сведения». «Какие сведения?» — вновь нахмурилась она. «О делах, которые вел ваш муж». «Откуда мне знать о его делах?» — возмутилась Екатерина Григорьевна. «У меня своих дел выше крыши». «То есть супруг вам ничего не рассказывал?» «Может, и рассказывал. Да я его не очень-то слушаю». «Но если, по вашим словам, супруг уже сутки отсутствует, не отвечает на звонки», Этому должна быть причина. «Конечно, должна!» «Куда он делся?» Вопрос явно адресовался Косте. «Давайте попытаемся кое-что прояснить. У вашего мужа были враги?» «Вы думаете, его... того?» Вдова прижала ладонь к груди и попыталась выжить слезу, но тут же взглянула с подозрением. «Да кому он нужен?» «Но ведь Степан Ильич адвокат и связан с разными людьми. Среди них могут быть недоброжелатели». «Ничего необычного в последнее время не замечали? Может, он нервничал?» «А он всегда нервничает. Я ему таблетки пить предлагала. Некоторым помогает». «Возможно, были угрозы в его адрес?» Подсказал Костя. Вдова пожала плечами. «Ничего я не знаю. Взял и исчез. Как вам такое? А ты сиди и думай, где он. Не бывает, чтоб человека совсем не нашли. Или бывает? А если не найдут, мне-то что делать? Вы ведь сыщик, должны знать, мне без мужа деньги выдадут?» «Какие деньги?» – растерялся Костя. «Счет в банке. Я знаю, у него есть. Для этого необходимо свидетельство о смерти», – вернула я. «А если просто смылся, тогда что?» – забеспокоилась вдова. «Тогда эти деньги, скорее всего, получит он сам». Екатерина Григорьевна перегнулась к Косте и сказала, тараща глаза. «Найдите мне его». «С удовольствием. Но мне просто необходимы хоть какие-то сведения, чтобы организовать поиски. Начнем с его друзей». «Друзья?» — хмыкнула девица. «Были, да все вышли. Между прочим, когда я за него замуж выходила, он любую дверь пинком открывал. Свой человек в высоких кругах, а потом бац!» И приехали. «Вот об этом поподробнее. Ваш рассказ очень важен для поисков». Вновь встряла я. «Что тут важного?» «Это когда было?» «Пять лет назад». «Вы можете быть совершенно спокойны», — замурлыкал Костя. «Все сказанное останется между нами». Иногда давние дела имеют неожиданное продолжение. Любая зацепка. «Да, пожалуйста», — отмахнулась Екатерина Григорьевна. «Расскажу. Ограбили моего Степу, увели большие бабки, а потом долг на него повесили». «Долг?» — не понял Костя. «Те самые деньги, что сперли. Но ведь это были и его деньги. Ничего подобного. Муж дружил с бизнесменом, который очень хотел получить один заказ». «Помочь ему в этом мог другой степен друг, что в администрации работал. Только имена не спрашивайте, я их сама не знаю. И не вздумайте трепаться об этой истории», предупредила вдова, а я спросила, не желая терять время. «Степан Ильич должен был передать взятку?» «Само собой, этот в администрации не дурак». «И предпочел действовать через посредника», подсказала я. «Ну да, Степа у одного деньги взял, а до другого не довез. Грабанули по дороге, и все». Закатилась его звезда. «Когда это было?» «Пять лет назад». «А точнее?» «Поточнее, в сентябре». «Выходит, о взятке знали», задал вопрос Костя. «Выходит», кивнула вдова. «Но, получается, кто-то из троих проговорился». «Не знаю, что у вас получается. Дружок из администрации Степу в клубе ждал. Ночной клуб «Пламя». Там играли потихой. Собирались человек пять-шесть. Все солидные люди». Ну и это тоже почти каждый вечер таскался. Я-то уж знаю, потому что в клубе работала. Хмуро взглянув на Костю, добавила она. На парковке подскочили двое, и денежки у Стёпы отобрали. Идиоты из охраны ничего не видели. Стёпа, когда эти смылись, к охране кинулся, но поздно было. И в полицию не заявишь. Денег куча, непременно спросят, куда он с ними и зачем. — Да, — покивал Костя, — неприятная ситуация. — Ещё какая воодушевилась вдова. Короче, все повесили на мужа. Таунхаус в Испании продал, чтоб расплатиться, но даже не это обидно. Все дружки-приятели по щелям разбежались, а на адвокатские гонорары не особо разбогатеешь. Да и адвокат он, не то чтобы очень. Но ведь он мог попытаться грабителей найти, сказала я. Он сам себя не найдет, а дружки деньги с него слупили, остальное их не колышет. И никаких подозреваемых. Подозреваемых целый клуб, Кто угодно мог подслушать, когда Степа с дружком договаривался. «А вы о деньгах узнали до или после ограбления?» Осторожно спросила я. «Дура я, что ли, трепаться о делах мужа?» Ответила она с большой запальчивостью и тут же добавила. «Ничего я не знала. Степа валерьян купил и коньяком запивал. Но я вижу, дело плохо. Начала расспрашивать, тогда и признался». «Точную дату этого скорбного происшествия вы не помните?» Вновь замурлыкал Костя. «Я же сказал, в сентябре». Вечером в клубе Гоша Вдовин прощальный концерт давал. «Тот самый Вдовин?» — округлила я глаза. «Конечно, тот самый. Теперь звезда, а мы с ним семь лет еле пили вместе. Я пару раз бывала в этом клубе?» — осторожно заметила я. «Там еще девушка выступала. Вероника». «Вероника», — фыркнула Екатерина Григорьевна. «Верка Бондарева. Редкая сучка. Но номер у нее был. Закачаешься. Мужики из штанов выпрыгивали». А потом она куда-то пропала. Ну, не знаю. Смылась с богатеньким. Возле нее много мужиков вертелось. Она из себя недотрогу корчила, выбирала. Иваныч, хозяин клуба, уж точно знает, куда она подалась. «Почему вы так решили?» Задала я вопрос, очень опасаясь, что в пустой голове вдовицы может возникнуть мысль, а с какой стати меня это интересует. Однако вдова, судя по всему, была чересчур занята думами о муже. «Потому что он ее не очень-то искал». А надо бы землю носом рыть. На Боню, Верку, то есть, ходили как на какую-то звезду. Это деньги. Когда бони не стало народ уже не ломился. Клубов в городе достаточно. И красивыми девками никого не удивишь. А Иваныч денежки считать умеет. но Он за Боню руками и ногами держался. Вы что ж, думаете, она захотела уехать? И хозяин в отместку? Мы друг на друга уставились в большом замешательстве. Я-то его симулировала. А вдова, похоже, и впрямь гадала. «Что это на меня нашло?» «Нет», — покачала она головой, «какая ему с того выгода? Я так думаю, кто-то из бониных друзей дал ему отступные и немалые, а всю эту сказочку с ее исчезновением придумали для красивости. Я все ждала, когда Боня вновь появится. Она на сцене королева, а в жизни глупая девка с дурным характером. Долго бы ее терпеть никто не стал». «Вам не приходило в голову, что неприятности вашего мужа и ее исчезновения как-то связаны?» Выпалила я и мысленно чертыхнулась. Надо бы язык за зубами держать. Вдова вновь задумалась. «А ведь запросто могла деньги стырить», посидев истуканом пару минут, произнесла Екатерина Григорьевна. Она с хахалем смылась. а мой Степа, отдувайся!» Глаза бы выцарапала. «Дрянь! Сучонка подлая и дрянь!» «Может, внезапный отъезд вашего супруга имеет отношение к тому давнему делу?» «Отъезд!» хмыкнула хозяйка. «По-вашему, он за Бонни уехал?» что там осталось от миллионов за пять то лет а моральное удовлетворение надеюсь ваш муж вернется и тогда мы все узнаем ну да вяло кивнула вдова вернется но не мог же он просто взять и уехать ничего мне не сказав голова пухнет от всего этого найдите его поскорей». если он отправился на поиски бони мы должны знать имена ее поклонников не помню я никаких имен отмахнулась екатерина григорьевна и муж мой «Беда с ним приключилась. Я чувствую, любящее сердце не обманешь». Предприняла она еще одну попытку всплакнуть. Но, вспомнив о макияже, заметно к идее охладела. «Почему мобильный отключен? И дом он всегда ночевал. Без меня ни шагу. Мы жили душа в душу». «Сурово глядя на меня», — добавила она. «У нас в сентябре юбилей. Пять лет. Я ему шарф купила. Он мне шубу обещал. Вы мне хотя бы машину его найдите. Моя в ремонте. В магазин и то съездить не на чем». «Машина-то куда делась? Ни мужа, ни тачки. Просто идиотизм какой-то». Костя все это время нетерпеливо ерзал и выразительно поглядывал на дверь, забыв о роли дамского угодника. О чем еще спросить вдову, я не знала. То есть вопросов было хоть отбавляй но наглеть не стоило. «Можно номер вашего мобильного?» — сказала я. «Если вдруг она продиктовала номер и не спросила мой, что очень меня устроило?» Костя, решив, что разговор окончен, оставил на столе визитку Олега и резво направился к двери. Потом, правда, опомнился. Приложился к ручке Екатерины Григорьевны, шепча «восхитительная женщина» и покинул квартиру. Гадая, от отчего такая спешка, я спускалась за ним по лестнице, прокручивая в уме недавний разговор. Олег топтался возле машины. Поравнявшись с ним, Костя произнес. «Давай прогуляемся», – зыркнул на меня и потянул сыщика за рукав. «Давайте вы прогуляетесь в другом месте, а не под окнами вдовы», — предложила я, садясь за руль. «Само собой, они могут гулять сколько угодно долго, но ждать их я не собираюсь». Мужчины заняли свои места, и Олег спросил, обращаясь ко мне. «Как наш актер, показал себя?» «Ага», — кивнула я. С ролью Бендера справился блестяще. «Какого хрена ты к ней с этой Бонни полезла?» — заголосил Костя. «Я же сказал, помалкивай!» Он придвинулся ближе к Олегу и, дрожа от возбуждения, затараторил Никакого проигрыша не было. Андрей с дружками грабанули адвоката, который вез взятку должностному лицу. И далее весьма эмоционально поведал рассказ в вдовицы. «Он что ж, бабло без охраны вез?» – задумался Олег. «Хотя какая охрана? Внимание привлекать». «Ты лучше подумай, сколько там было денег», – зашипел Костя. «У наших чиновников аппетиты будь здоров, мало им не отстегивают». Мужчины, понимающе переглянулись а я усмехнулась. Теперь понятно, от чего Костю так разбирает. Смею напомнить, прошло пять лет, и от денег, как верно заметила Екатерина Григорьевна, вряд ли что осталось. Охота за сокровищами обещает быть увлекательной, но практически безнадежной. «Какие сокровища?» – возмутился Костя. «Все яснее ясного. Грабанули адвоката. Андрей Дружков кинул и рванул в бега со своей стриптизершей. Дружки спали и видели, как этого хмыря к ответу привлечь, но найти не смогли». А наш Мальцев что-то заподозрил и придумал всю эту бодягу, чтобы они себя проявили. о вас Пашей купились, как последние лохи, а когда поняли, что к чему, адвоката пристрелили. «Зачем?» – спросила я. «Затем, что жить в этом городе хотели спокойно. У них есть бизнес, значит, есть что терять, а адвокат денежки наверняка захочет вернуть. Теперь дошло?» Очень неплохая версия, кстати. Андрей был по уши влюблен, а тут такой соблазн. Предположим, он каким-то образом узнал о взятке. Могла ж давиться проболтаться. Не зря он в ее гримерке отирался. Подговорил дружков ему помочь. На парковке их было двое. Самому Андрею появляться там не резон. С адвокатом они виделись в клубе, и тот мог его узнать. А потом Андрей явился к Бонне с мешком долларов. Или в какой там валюте обычно взятки дают. Девичье сердце не выдержало, и она с ним сбежала. Что в конце концов она теряла. Танцевать стриптиз можно в любом другом клубе, вдали от нашего города. У Мальцева было время пораскинуть мозгами и сообразить, кто его под монастырь подвел. И он действительно затеял весь этот спектакль на свою голову, чтобы вывести грабителей на чистую воду. адвоката вовсе не Теодоровна. А зачем к нему Витька приходил? И бумаги на столе с именем Строушенции, которые видела секретарша. Он разыскивал Андрея, что совершенно естественно, и обратился к бабке. Истинную причину своего интереса Теодоровне он не открыл. Моя работодательница решила объединить усилия, а Витьку послала, к примеру, за тем, чтобы узнать, как продвигаются поиски. Она нетерпеливая. Если догадки верны, то у бывших дружков Андрея был веский повод от адвоката избавиться, раз рассекретил. Но тут же возникли сомнения. Их причастность к ограблению еще надо доказать. А убийство – это убийство. Запросто можно в тюрьме оказаться. И бизнес тогда точно не спасешь. Кстати, о доказательствах. «С чего ты вообще взял, что адвоката ограбили Андрей с дружками?» – проворчала я. «Потому что все сходится. Твой Андрей в клубе отирался, и дружки его до сих пор ищут. Врут, что из-за карточного долга. Это ж тупому ясно. Теперь они никуда не денутся, все выложат. Порву, как Тузик, грелку за свои ребра. Поехали в автосервис». «Если они убийцы, соваться в автосервис неосмотрительно», – заявила я. «Поехали», – кивнул Олег, хотя должен был догадаться, кому придется выступать в роли Тузика. Геройствовал наш Константин в основном на словах. «Глупость чистой воды», — сказала я, а Костя заорал. «Молчи, женщина!» «Поехали!» Спорить мне надоело, и мы покатили в сторону автосервиса. Мужчины замолчали, наверное, готовясь к разговору. А у меня на душе было неспокойно. Все-то мы делаем по-дурацки. Труп утопили, теперь вот потенциальным убийцам едем. «И где бабка?» Испугалась, что вслед за адвокатом изверги с разделаются. Хоть бы знать, что у нее все в порядке. Могла бы позвонить в конце концов.